Глава девятнадцатая Депутат Государственной Думы Аскольд Викторович Ламин изволил нервничать, и это его напрягало все сильнее, потому что Аскольд Викторович не привык поддаваться эмоциям. В его жизни все всегда было под контролем. Если господин Ламин ставил перед собой цель, то путь к ней он всегда готовил с такой тщательностью и продуманностью, что потом идти было легко и комфортно. Даже не идти, а ехать в кабриолете, подставляя чешую освежающему ветерку и наслаждаясь жизнью. Но сейчас все с самого начала шло не так, неправильно. И прежде всего из-за цейтнота. Времени на подготовку, продумывание и составление наиболее эффективных и безопасных маршрутов, ведущих к цели, оказалось катастрофически мало. Хотя поначалу предполагалось, его времени будет достаточно. Ранение, полученное Павлом, было тяжелым. После такого человек обычно не меньше недели находится в реанимации, а потом еще пару недель учится держаться вертикально и ходить но павел ходил уже через неделю пусть и с тростью а еще через три дня и трость стала ненужной что с одной стороны не могло не радовать гибрид получился не просто жизнеспособным а уникальным по регенерации Невероятным образом он унаследовал эту способность от рептилоидов. Невероятным, потому что отследить сейчас, где и когда, и при каких обстоятельствах кто-то из прапра-прабабушек Павла переспала с рептилоидом, хотя вряд ли тот процесс можно было назвать «переспала», было невозможно. Кстати, именно повернутость рода Кульчицких на чистоте крови и могла привести к подобному результату. На протяжении многих поколений происходили браки с родственниками, пусть и не близкими, потому что узок их круг, страшно далеки они от народа. Потомственных аристократов чужих родов на всех не напасешься и эффект телегонии накапливался. А в итоге мечта рептилоидов, казавшаяся уже неосуществимой, неожиданно приобрела физическое воплощение. Да еще какое! Парня скоро выписывать будут, поэтому пришлось действовать практически экспромтом, чего Аскольд Викторович терпеть не мог, но, увы. Для полноценной и успешной атаки на клинику требовались объединенные усилия нескольких наиболее сильных рептилоидов, ментально сильных, способных усыпить одних, отправить в ступор других и превратить в послушных марионеток третьих. Сам Аскольд Викторович тоже обладал неплохими возможностями в этом смысле, благодаря чему и стал тем, кем стал. Но на осуществление столь масштабной и выборочной операции его сил было маловато. Для этого требовались лучшие представители их расы, которых в срочном порядке пришлось собирать по всей Москве. Но, как всегда, при форс-мажорных обстоятельствах одних не оказалось в городе, кто-то заболел... Один так активно и усердно что-то праздновал, что его ментальные способности маялись тяжелейшим похмельем и работать категорически отказывались. Минимум неделю. К тому же количество согнанных в клинику секьюрити серьезно мешало делу. Сотрудников солидной службы безопасности набирают психологически устойчивых, Их подверженность гипнотическому воздействию, скорее всего, менее выражена по сравнению с обычными людьми. В общем, куда ни кинь, всюду клин. И еще какой клин! Ведь изначально предполагалось вывести Павла из клиники перед атакой, чтобы он случайно не пострадал, мало ли что. Павел под воздействием гипноза должен был сам спуститься в подвал туда, где располагался морг, а там его, уложив в гроб, вывезли бы с территории на похороны неутешные родственники. Вряд ли секьюрити и зацепление рискнули бы повеспокоить убитых горем людей, обыскивать ритуальный автобус, заглядывать в гроб. План был неплох, и вероятность успеха казалась высокой. Если бы не одно «но», Дотянуться до Павла не удалось. Никто из собранных сильных не смог ментально отыскать его в клинике. И вместе тоже, словно его там не было вообще. Но он там был. Иначе зачем бы там торчал дворкин во главе своры своих отборнейших пцов? Кому почти каждый день приезжал Венцеслав Кульчицкий? Да и сутками торчавшие вокруг клиники папарадцы. Вряд ли упустили момент вывоза их Ньюсмейкера из клиники. И это могло означать только одно. Павел обладал не только физическими возможностями рептилоидов, но и их ментальными способностями, и поэтому оказался закрыт. Стал ментальным невидимкой. А это было плохо, очень-очень плохо потому что отследить его местонахождение на момент атаки было невозможно. Но и откладывать операцию тоже нельзя. Поджимали сроки. Венцеслав действительно серьезно меревался изменить свое семейное положение, сменив статус на разведен. И документы для Павла были уже почти готовы. И, как удалось выяснить, у нотариуса лежало новое завещание, по которому Павел становился единственным наследником всего состояния и бизнеса Венцеслава Кульчицкого. Да, можно было вообще не связываться с Магдалиной и ее свихнувшимся приемышем. Просто и незатейливо похитить бабу, превратив ее в то, чего она так боится, в подопытную крысу. Но Магдалена – не бомжиха из подвала. Ее исчезновение, особенно на фоне исчезновения Павла, со стопроцентной вероятностью привлечет пристальное внимание не только правоохранительных органов, но и прессы. А папарадцы землю роют и вынюхивают, порой получше полиции, назойливы, как мухи. Но самое главное – то, что он озвучил Магдалене – Если все получится и Павел перестанет быть единственным гибридом, то настанет пора расе рептилоидов выходить из подполья. И происхождение гибридов должно быть подтверждено документально, причем без криминального налета. А также понадобится свидетельство самой Магдалены, что она добровольно, без принуждения согласилась на эксперименты. Если женщина, конечно, выживет. Хотя ученым строго-настрого велели обращаться с подопытной аккуратно и бережно. Но мало ли что. В общем, на момент принятия решения вариант с устранением двух девиц показался самым простым по исполнению. А теперь... Все с самого начала пошло наперекосяк. Нет, с ментальной атакой сильно исправились успешно. Любо-дорого было смотреть на их работу. Они сидели за круглым столом, взявшись за руки. Глаза закрыты, лица сосредоточенные Наверное, если бы они были людьми, то сейчас побледнели от напряжения. Но цвет чешуи всегда оставался неизменным. Так что за столом сидели неподвижные стуканы, И лишь иногда их пальцы сплетались с большей силой, чем обычно. Персонал клиник и охрана благополучно отправились в ступор. Больные спали. Секьюрити возле палат девиц начали действовать. И тут понеслось. Оказалось, что вместо самой банкирской девки охранник метко расстрелял одеяло и подушку. Выстрелы переполошили больных – На них было изначально решено тратить минимум усилий, что оказалось ошибочным. Кто-то из больных стукнул родителям этой Моники. Те предупредили вторую девку, а там... там оказался Павел. И он один, один, смог какое-то время противостоять атаке сильных. Пусть недолго, всего несколько секунд, но сам факт... И в результате девки живы, пусть и не очень здоровы, едва не потеряли Павла, охрана усилена, да еще этот Дворкин подогнал человеческого сильного, пусть и не такого уж и сильного, но мешающего. — Макс, — Ламин повернулся к старавшемуся занимать как можно меньше места в пространстве помощнику, — вези сюда Магдалену. Зачем? Попробуем задействовать ее.